Глава 2. Любовь между родителями и детьми В момент рождения ребенок испытывал бы страх смерти, если бы милостивая судьба не предохранила его от всякого осознания тревоги, связанной с отделением от матери и прекращением внутриутробного существования. И после рождения ребенок немногим отличается от того, чем он был перед рождением. Он еще не узнает предметы, не осознает себя и не осознает мир как внешний по отношению к себе. Он испытывает только приятные ощущения от тепла и пищи и не отделяет еще тепло и пищу от их источника – матери. Мать – это и есть тепло, это и есть пища, это и есть эйфорическое состояние удовлетворенности и безопасности. В терминологии Фрейда это состояние есть состояние нарциссизма. Окружающая действительность, люди и предметы имеют для него значение лишь постольку, поскольку они положительно или отрицательно влияют на внутреннее состояние его организма. Реально лишь то, что внутри, то, что вне меня, реально лишь постольку, поскольку это касается моих потребностей, а не с точки зрения собственных качеств или потребностей окружающих. Когда ребенок растет и развивается, он приобретает способность воспринимать вещи такими, какие они есть. Он начинает отличать удовлетворение, связанное с сытостью, от соска, грудь от матери. Постепенно ребенок начинает воспринимать жажду, утоляющее ее молоко, грудь и мать, как различные сущности. Он учится воспринимать и многие другие предметы, как существующие раздельно. При этом он учится называть их. В то же время он учится обращаться с предметами. Узнает, что огонь горячий и причиняет боль, что тело матери теплое и приятное, что дерево твердое и тяжелое, что бумага легкая и ее можно порвать. Он учится обращаться с людьми, узнает, что мать улыбнется, когда он будет есть, возьмет его на руки, когда он заплачет, похвалит, если он сходит на горшок. Все эти переживания кристаллизуются и соединяются в одно – «меня любят». Меня любит потому, что я мамин сын. Меня любит потому, что я беспомощен. Меня любит потому, что я прекрасен и достоин восхищения. Меня любит потому, что я нужен маме. Все это можно обобщить так. Меня любит за то, что я есть. Или точнее, меня любит потому, что я есть. Это переживание, что ты любим матерью, пассивное Мне ничего не нужно делать, чтобы меня любили Материнская любовь безусловна Все, что я должен делать, это быть Быть ее ребенком Любовь матери – это блаженство и покой Ее не нужно добиваться и не нужно заслуживать Но в безусловности материнской любви есть и отрицательная сторона Ее не только не нужно заслуживать, ее невозможно добиться, невозможно создать, ею нельзя управлять. Если она есть, это как благословение, если нет, это подобно тому, как если бы из жизни ушло все ее очарование, и ничего нельзя сделать, чтобы эта любовь возникла. Для большинства детей младше 8,5-10 лет проблема почти исключительно в том, чтобы их любили, чтобы их любили за то, что они есть. До этого возраста ребенок еще не может любить, он только благодарно и радостно отвечает на любовь к нему. Теперь вступает в действие новый фактор. Ребенок начинает чувствовать, что он порождает любовь своими собственными действиями. Впервые ребенок думает о том, чтобы дать что-то матери или отцу, чтобы что-то создать, стихотворение, рисунок или что-нибудь еще. Впервые в жизни у ребенка понятие любви преобразуется из «быть любимым» в «любить», «порождать любовь». От этого начала до созревания чувства любви пройдет много лет. Постепенно, мало-помалу, ребенок, может быть, становясь уже подростком, преодолевает свой эгоцентризм. Другой человек перестает быть прежде всего средством удовлетворения его потребностей. Потребности другого человека становятся для него так же важны, как свои собственные, и даже важнее. Давать становится приятнее, чем получать. Любить важнее, чем быть любимым. Любя, он освобождается из плена одиночества и изоляции, создаваемых его нарциссизмом и эгоцентризмом. Он испытывает новое чувство соединения, участия, единства. Более того, он чувствует, что в его силах создать любовь своей любовью, а не зависеть от того, что он получает, когда его любит, для чего он должен быть маленьким, беспомощным, больным, то есть хорошим. Детская любовь следует принципу «Я люблю, потому что меня любят». В основе зрелой любви лежит принцип «Меня любят, потому что я люблю». Незрелая любовь говорит «Я люблю тебя, потому что ты мне нужен». Зрелая любовь говорит «Ты мне нужен, потому что я тебя люблю». С развитием способности любить связано развитие объекта любви. В первые месяцы и годы ребенок самым тесным образом привязан к матери. Эта связь начинается еще до рождения, когда мать и дитя еще составляют одно целое, хотя их и двое. Рождение в некоторых отношениях изменяет ситуацию, но не настолько сильно, как может показаться. Ребенок, хотя и живет теперь вне утробы, все еще полностью зависит от матери Но с каждым днем он становится все более независимым Он учится ходить, говорить, учится сам исследовать мир Его связь с матерью в известной степени теряет жизненную значимость Зато все большую важность приобретают отношения с отцом Чтобы понять этот сдвиг от матери к отцу, нужно принять во внимание существенную разницу между материнской и отцовской любовью. О материнской любви мы уже говорили. Материнская любовь, безусловно, по самой своей природе. Мать любит своего новорожденного младенца потому, что это ее дитя, а не потому, что ребенок выполняет какие-то ее условия или оправдывает какие-то ее надежды. Конечно, говоря о материнской и отцовской любви, я имею в виду идеальные типы по терминологии Макса Вебера или архетипы по терминологии Юнга. Я вовсе не хочу сказать, что каждый отец и каждая мать любят именно так. Я имею в виду отцовское и материнское начало, которое представлено в личности матери и отца. Безусловная любовь отвечает одному из самых страстных стремлений не только ребенка, но и любого человека. С другой стороны, когда тебя любят за какие-то твои достоинства, когда ты заслуживаешь любовь, всегда возникает сомнения. А вдруг я почему-либо перестану нравиться тому, чьей любви я добиваюсь? Всегда есть страх, что любовь может исчезнуть. Кроме того, заслуженная любовь может оставлять горькое чувство, что тебя любят не ради тебя самого, а только потому, что ты нравишься, что тебя, если разобраться, вообще не любят, а используют. Неудивительно, что мы все никогда не перестаем страстно желать материнской любви и в детстве, и став взрослыми. Большинству детей все же достается материнская любовь, в какой степени будет сказано ниже. Взрослому удовлетворить это стремление гораздо труднее. При наиболее благоприятных условиях развития это становится частью нормальной эротической любви. Часто это проявляется в религиозной форме и еще чаще в форме неврозов. Отношения с отцом совсем другие. Мать для нас наш родной дом, природа, земля, океан. Отца мы не представляем таким природным домом. Отец мало связан с ребенком в первые годы его жизни, и его важность для ребенка в этот ранний период не идет ни в какое сравнение с важностью матери. Но не представляя мир природы, мир естественный, отец представляет другой полюс человеческого существования – мир мысли. Мир вещей, сделанных своими руками, мир закона и порядка, дисциплины, мир путешествий и приключений. И именно отец обучает ребенка, указывает ему путь в этот мир. К этой функции отца близка другая, связанная с социально-экономическим развитием. Когда появилась частная собственность, и когда она стала переходить по наследству от отца к одному из сыновей, отец стал хотеть такого сына, которому он мог бы оставить свою собственность. Естественно, это был сын, наиболее достойный, по мнению отца, стать его преемником, сын, больше всего похожий на него и потому самый любимый. Любовь отца – это любовь на определенных условиях. Ее принцип «я люблю тебя, потому что ты оправдываешь мои надежды, потому что ты исполняешь свой долг, потому что ты похож на меня». В обусловленной отцовской любви, как и в безусловной материнской, можно найти и отрицательную, и положительную сторону. Отрицательная сторона именно в том, что отцовскую любовь надо заслужить, что ее можно потерять, если не оправдаешь ожиданий. В самой природе отцовской любви заложено то, что послушание становится главной добродетелью, а не послушание главным грехом, который карается лишением отцовской любви. Но не менее важна и положительная сторона. Если любовь возникает на определенных условиях, то я могу что-то сделать, чтобы завоевать ее, я могу добиться ее, приложив усилия, в отличие от материнской любви, любовью отца можно управлять Позиции отца и матери по отношению к ребенку отвечают его потребностям Младенцу нужна безусловная материнская любовь и забота, как физиологически, так и психически После шести лет ребенок начинает испытывать потребность в отцовской любви, в его авторитете и руководстве. Функция матери – обеспечить его безопасность в жизни. Функция отца – учить его, направлять его в решении задач, которые ставит перед ребенком то общество, в котором он родился. В идеальном случае материнская любовь не пытается препятствовать взрослению ребенка, не культивирует его беспомощность. Мать должна быть уверена в жизни и, значит, не должна тревожиться сверх меры, чтобы не заразить своей тревогой ребенка Желание, чтобы ребенок стал независимым и постепенно отделился от нее, должно быть частью ее жизни Отцовская любовь руководствуется принципами и ожиданиями Она должна быть скорее спокойной и терпеливой, нежели властной и устрашающей Она должна обеспечивать растущему ребенку все более сильное чувство уверенности в своих силах И со временем позволить ему самому распоряжаться собой и обходиться без отцовского руководства Мало-помалу зрелый человек приходит к такому состоянию, когда он сам становится для себя и матерью, и отцом Он как бы совмещает в себе материнское и отцовское сознание Материнское сознание говорит, никакой дурной поступок, никакое преступление не смогут лишить тебя моей любви, я всегда буду желать тебе счастья. Отцовское сознание говорит, ты поступил дурно, и тебе придется смириться с известными последствиями твоего дурного поведения, а главное, тебе придется изменить его, если ты хочешь, чтобы я тебя любил. Зрелый человек освобождается от внешнего присутствия матери и отца и создает их образ внутри себя. Однако, в отличие от фрейдовской концепции суперэго, он создает их внутри себя не тем, что делает мать и отца частью себя, но создает в себе материнское сознание и свои способности любить и отцовское сознание из своего разума и нравственного чувства. Более того, взрослый человек любит и по-матерински, и по-отцовски, несмотря на то, что материнское и отцовское сознание в нем, по видимости, противоречат друг другу. Если бы он сохранил в себе только отцовское сознание, он стал бы жестоким и бесчеловечным. Если бы он сохранил в себе только материнское сознание, он мог бы потерять способность к оценкам и помешать собственному развитию и развитию других. Это развитие от привязанностей, концентрирующихся вокруг матери, к привязанностям, концентрирующимся вокруг отца, и их постепенное соединение образуют основу духовного здоровья и позволяют достичь зрелости. Отклонение от нормального пути этого развития составляет основную причину неврозов. Хотя в этой книге мы не собираемся подробно развивать эту идею, все же кратко поясним это утверждение. Одна из причин невротического развития может состоять в том, что у мальчика любящая, но слишком снисходительная или слишком властная мать и слабый и равнодушный отец. В этом случае он может задержаться на стадии ранней младенческой привязанности к матери и развиться в человека, зависимого от матери. Он будет чувствовать себя беспомощным, у него будут преобладать стремления, характерные для рецептивной личности Получать, быть под защитой, быть предметом заботы У него не будет отцовских качеств, организованности, независимости, умения самому распоряжаться своей жизнью Возможно, он будет искать мать в каждом, иногда в женщинах, иногда в мужчинах, у которых он находится в подчинении С другой стороны, если мать холодная, равнодушная и властная, он может либо перенести свою потребность в материнской защите на отца и впоследствии на его образы, тогда конечный результат будет таким же, как и в предыдущем случае, либо развиться в одностороннюю личность с ориентацией на отца, которая живет исключительно по принципу закона, порядка и авторитета и не способна ожидать или получать безусловную любовь. Развитие в этом направлении происходит особенно легко, если холодность матери усугубляется авторитарностью отца, который в то же время сильно привязан к сыну. Для всех этих типов невротического развития характерно то, что одно из начал, отцовское или материнское, остается неразвитым или в случае более тяжелого невроза, что роли и отца, и матери смешиваются как в отношении других людей, так и внутри личности. Более глубокое исследование может показать, что некоторые типы неврозов, такие как невроз навязчивых состояний, развиваются преимущественно на основе односторонней привязанности к отцу, тогда как другие, например, истерия, алкоголизм, неспособность к самоутверждению и к реальному взгляду на жизнь, а также депрессии, возникают в результате односторонней концентрации привязанности вокруг матери.